Великобритания, 1066 год. Черная история Белой башни. Когда в 1066 году нормандский герцог Вильгельм I, прозванный позднее Вильгельмом Завоевателем, вместе с войсками прибыл к берегам Англии, из корабля ступил на землю, то споткнулся и упал. Воины посчитали это плохим признаменованием. Однако Вильгельм не растерялся и воскликнул. «Слава Господу! Английская земля в моих руках!» Он построил в Лондоне Тауэр, ставший на века резиденцией королей. Лондонский Тауэр – это древнейший комплекс зданий столицы Туманного Альбиона. По преданию, главное строение – Так называемую «белую башню» с четырьмя башенками соорудили вначале из дерева на берегу Темзы по указанию Вильгельма I, ставшего новым властителем Англии после победы над англосаксонским королем Гарольдом. Позднее, в 1078 году, по поручению Вильгельма I башни стали сооружать основательно, как неприступную крепость из камней, точнее, из кентского известняка. В ней должна была разместиться личная резиденция короля, оплот незыблемости королевской власти, ее преемственности и величия. Правда, размеры в основании башни не впечатляли. Оно было небольшое, всего 35 на 29 метров. Но зато толщина стен достигала 4 метров. Ее сделали четырехъярусной. Строительство растянулось на долгие десятилетия и было закончено уже при другом короле преемники Вильгельма I, его сыне Вильгельме II, прозванном Рыжим. Свой нынешний вид Тауэр приобрел при королях Генрихе III, правившем с 1216 по 1272 год, и велевшим покрасить башню в белый цвет, и Эдуарде I, правившим с 1272 по 1307 год. В те времена вокруг башни появились две мощные крепостные стены с башнями и бастионами, и Тауэр сделался одной из самых укрепленных крепостей Европы. За свою долгую многовековую историю Тауэр был и королевской резиденцией, и крепостью-защитницей, и арсеналом для оружия, и хранилищем монарших сокровищ, и монетным двором, и обсерваторией, и тюрьмой, в которой совершались казни. На первом этаже Белой башни расположена часовня святого Иакова, Представляющий образец нормандской архитектуры. Однако часовня в большей степени служила темницей для именитых лиц Англии. В ней одно время в заключении находились члены Королевского совета, в том числе архиепископ Кентерберийский, канцлер королевства и казначей. Во время масштабного крестьянского восстания летом 1381 года под предводительством Вота Тайлера которая охватила Центральную Англию и перекинулась в Лондон, был захвачен и Тауэр. У восставших не было никакого плана, никаких иных требований, кроме восстановления справедливости и отмены исполнения трудовых повиностей. Они громили правительственные здания, убивали иностранцев и ворвались в Тавер. Из часовни святого Иакова вытащили всех именитых заключенных, которых посчитали виновными в своем бедственном положении и после короткого приговора здесь же прилюдно казнили. В 1471 году король Генрих VI, вступивший на трон девятимесячным ребенком, правивший рекордный срок – 50 лет, и считавший себя безумным, которого насмешливо называли «мешок на троне с короной на голове», пал жертвой борьбы за власть. Его убили в мае 1471 года в Тауэре, и труп выставили на всеобщее обозрение. Но это далеко не полный список именитых людей, казненных в Тауэре. К ним относятся две жены короля Генриха Восьмого. 22-летняя Екатерина Говард, казненная в 1542 году по обвинению в измене. При объявлении ей приговора она потеряла сознание, и ее несли на плаху на руках. За ней последовала следующая жена Генриха Восьмого, Анна Болейн, 29 лет. Ее казнили в 1536 году, также якобы за измену. Она родила неожидаемого наследника, а девочку, что и послужило поводом для обвинения. Ей отрубили голову. Обе женщины похоронены рядом в часовне Святого Петра в Тауэре. В 1553 году в часовне перед казнью молилась 17-летняя Джейн Грей, самая несчастная королева, зашедшая на трон сразу после смерти короля Эдуарда VI. Она приходилась внучатой племянницей Генриху VIII 1491-1547 годы и воспитывалась под наблюдением его шестой, последней жены, Екатерины Пар. Но трон оспаривала другая особа. «Дочь Генриха VIII – Мария». Ей удалось захватить власть, и после девяти дней правления Джейн Грей отправили в Тауэр. Она отказалась принять католичество, и под этим предлогом ее вывели во двор, где уже соорудили деревянный ашафот. После краткой молитвы палач отрубил ей голову. В правлении Карла II, когда в 1674 году обновляли лестницу, которая вела в часовне святого Иакова, под грудой мусора случайно обнаружили останки двух молодых людей. По возрасту они соответствовали таинственно исчезнувшим в 1483 году двум принцам – 12-летнему Эдуарду V и девятилетнему Герцогу Йоркскому. Королевский врач, обследовавший останки, подтвердил, что найденные скелеты вполне могли принадлежать исчезнувшим детям. Карл согласился с данными врача и велел захоронить останки в часовне Генриха VIII в Вестминстере. Над могилой был установлен Над могилой была установлена латунная дощечка с надписью, что вина за их гибель возлагается на вероломного дядю узурпатора королевства Ричарда III. Вильям Шекспир, который был в курсе этого события, сделал узурпатора королевства героем своей пьесы «Ричард Третий» и наградил самыми нелестными эпитетами. «Горбун. Коварный убийца. Таким он и остался в истории» хотя тайна гибели двух принцев по-настоящему не была раскрыта. В течение веков Белая башня оставалась самым крупным арсеналом королевства. Отсюда оружие, мечи, копья, алебарды, поставлялось королевской армии и флоту. Здесь же хранилось личное оружие королей и их доспехи. С 1820 года Белая башня Таура стала историческим музеем. В ней собрана коллекция доспехов и оружия средневековья, которые носили рыцари, собиравшиеся отправиться вместе с крестоносцами в поход в землю обетованную за освобождение гроба Господня. В других залах экспонируются английские королевские регалии. Главная среди них – императорская государственная корона, изготовленная в 1837 году для коронации королевы Виктории. Еще одна корона, созданная для коронации в 1937 году Елизаветы, жены короля Георга VI, украшена знаменитым бриллиантом Кохенор, что означает «гора света», самой знаменитой драгоценностью Англии. Хранится там и современная корона, которой в 1969 году короновался принц Уэльский. Охраняет все эти сокровища 40 стражников в костюмах эпохи Тюдоров. На каждом круглая черная шляпа. На красных конзолах вышиты герб Англии и королевская монограмма. Стражников называют по-старинному «бифитеры», что означает «мясоеды», но по-французски это слово означает «смотритель винного погреба». На зеленых лужайках Тауэра можно увидеть черных воронов. Эти птицы также относятся к разряду реликвий. Согласно древнему преданию, британская монархия будет существовать до тех пор, Пока в Тауре будут жить эти птицы.